Глава 9. Вручную серне. Очаровательно было на другой день прогулка пешком из Интерлакена в Гринденвальд, где надо было сговориться с проводниками насчет подъема на Малую Шейдек. Очаровательно было торжественное шествие П.К.А., опять надевшего гетры, дорожные костюмы, опиравшегося с одной стороны на костлявое плечо командира Бравида, а с другой на мощную длань экскурбаньеса. Причем оба спутника были горды тем, что ведут и поддерживают своего дорогого президента, несут его ледоруб, мешок, альпиншток. Меж тем как-то то спереди, то сзади, то сбоку прыгал точно молодой пес фанатик Паскалон в избежании скандалов, подобных вчерашнему, несший знамя свернутым накрепко перевязанным. Веселое расположение духа, в каком находились спутники Тартарена, сознание исполненного долга, белая-белая юнгфрау, точно дым, поднимавшийся к небу, всего этого было более чем достаточно, чтобы наш герой забыл то, что он здесь оставил. Оставил, может быть, навсегда, и даже не простившись. Когда же они вышли на окраину Интерлакина, Тартарен на ходу поплакал, сперва в жилетку экскурбаньесу. послушайте, спереди он». Потом жилетку Бравида, «Вы меня знаете, Пласид». Дело в том, что по иронии судьбы этого лихого вояку звали Пласидом, а спиридионом этого толстокожего буйвола с неизменными инстинктами. Примечание. Пласид по-французски значит «мирный», «кроткий». Спиридион — персонаж одноименного романа Жорж Санд, 1839 год, монах-мыслитель и правдоискатель, разочаровавшийся в религиозной догме. К сожалению, тарасконцы, не столько сентиментальные, сколько галантные, сердечным делам не придают большого значения. «Кто теряет женщину и пятнадцать сут, тот теряет только деньги», — наставительно заметил плосит, И такого же мнения придерживался спереди он. Что касается невинного Паскалона, то он страшно боялся женщины, и краснел до ушей, когда при нем называли «малую шейдек». Он полагал, что речь идет о какой-то особе легкого поведения. Несчастный влюбленный поневоле прекратил свои излияния, и прибегнул к наиболее верному способу, а именно стал утешать себя сам». Да и какую печаль не рассеяла бы живописная дорога, которая тянулась сперва мимо извилистой, белой от пены реки, чей рокот, как гром, отдавался в ельнике, покрывавшим крутые ее берега, а затем спускалась в узкую, глубокую и сумрачную лощину. Тарасконские депутаты с каким-то благоговением, с каким-то священным ужасом глядели вокруг. Так чувствовали себя спутники Синдбада морехода когда впервые увидели манговые деревья и всю гигантскую тропическую флору берегов Индии. До сих пор тарасконцы знали только свои лысые каменистые горки и никогда не думали, что может быть столько деревьев сразу на таких высоких горах. «Это еще что? Вот вы увидите юнг-фрау», — говорил П.К.А., наслаждаясь их изумлением и сознанием, что он растет в их глазах. Словно для того, чтобы оживить пейзаж, смягчить его суровость, на дороге мелькали кавалькады, катились поместительные ландо, и в их окнах были видны вуали, развивавшиеся на ветру, и лица пассажиров, с любопытством разглядывавших депутацию, сомкнувшуюся вокруг своего вождя. Время от времени попадались палатки с деревянными игрушками, на обочинах стояли, как вкопанные девочки в соломенных шляпках с широкими лентами и в пестрых платьях. Пели в три голоса песни предлагали малину и эдельвейсы. Порой альпийский рок посылал в горы свою унылую ритурнель. Ущелье отражали усиливали ее звуки, а потом она постепенно сходила на нет, точного облако, превращающееся в пар. Как красиво, но прямо орган, похожий на святого Светоража, со слезами на глазах лепетал, придя в экстаз Паскалон. Экскурманьес ревел во всю мочь, и эх разносило окрест его тарасконский выговор. «Хо-хо-хо! Давайте ж мать. Однако двухчасовая ходьба среди однообразного пейзажа, хотя бы это был пейзаж зелено-голубой, с ледниками в глубине звучный, как часы с музыкой, все-таки утомительно. Грохот потоков, трехголосные хоры, игрушечники и маленькие цветочницы — все это опостылило нашим путешественникам, а главное — сырость. Пар на дне этой воронки, куда совсем не заглядывало солнце, чмокающая под ногами земля, заросшая цветущими водяными растениями. — Тут недолгий плеврит схватить, — поднимая воротник, — ворчал Бровида. Потом стали сказываться усталость, голод, дурное расположение духа. Трактира нигде не было. Экскурбаньез и набили себе животы малины и теперь жестоко страдали. Паскалей, этот ангел во плоти, которому бессовестные спутники взвалили на плечи не только знамя, но и литарупы, мешок, альпиншток, и тот утратил свойственную ему жизнерадостность и перестал скакать. На одном из поворотов, когда они переходили лючинин по крытому мосту, какие строят в этих краях, где так часто снежные заносы, их оглушило отчаянное завывание рога.